а без здоровой энергетики нечего думать о нормальной сновиденной практике. Борис оказался прав. Максим заметил явную связь между своим физическим состоянием и частотой сновидений. Чем лучше бодрее он себя чувствовал, чем чаще он сновидел. И наоборот, стоило забросить тренировки, и это сразу сказывалось на качестве и количестве сновидений. Так прошла зима. За все это время Максим лишь несколько раз видел в сновидениях Бориса и Раду. Правда, это касалось только тех сновидений, о которых он помнил. Максим был убежден, что целый пласт сновиденных воспоминаний ему пока просто недоступен. Не один раз он просыпался с ощущением, что этой ночью произошло что-то важное, но что именно он не мог вспомнить при всем желании. Время от времени Максим отправлял Борису сообщения по электронной почте и получал от него ответы на интересующие его вопросы. Однако надоедать ему слишком часто не решался. просто знал, что Борис не слишком жаловал такую переписку. Его ответы всегда были очень лаконичными. Как и большинство хакеров, Борис предпочитал словам дела. «Хочешь о чем-то поговорить, приходи на поляну», — сказал ему Борис в одном из сновидений. «Энергетика поляны поможет тебе достаточно долго удерживать осознание, и мы сможем нормально пообщаться». «А как мне попасть на поляну?» — поинтересовался Максим. «Поэкспериментируй», — улыбнулся Борис. «Ты ведь знаешь». Что готовое решение не имеет нужной силы. Сделай это частью своих исследований. Совет был разумным, поэтому Максим по возможности старался во всем разбираться сам. Пока главным препятствием для этого была малая продолжительность сновидений. Обычно Максим вылетал из наведения раньше, чем успевал что-то исследовать. Тем не менее, постепенно у него появился некоторый опыт сновиденных путешествий для путешествий из одного места в другое. Максим научился пользоваться ветром и стенами. Чтобы полететь с ветром, достаточно было просто иметь такое намерение. Максим подпрыгивал, зная, куда ему нужно. Тут же непонятно, откуда появлявшийся ветер подхватывал его и нес к цели. Если за время путешествия Максим не вылетал из сновидения, то частенько достигал цели. Если о путешествиях с помощью ветра Максим слышал, то перемещение с использованием стен придумал сам. Мед оказался совсем простым. Увидев стену любого дома, надо было пройти сквозь нее, зная, что за ней находится нужное тебе место. Стена в этом случае выступала в качестве транзита, а перемещения оказывались практически мгновенными. Правда, попасть на поляну Максиму пока так и не удавалось. Несколько раз он вроде бы находил ее, но каждый раз убеждался, что это всего лишь иллюзия. Его поляна всегда отличалась от той, от настоящей. А главное, он на ней всегда оказывался в одиночестве. В начале марта Максим получил долгожданное известие о приезде Оксаны. Юная хранительница наконец-то перебиралась в Ростов. Максим с затаенной надеждой думал о том, что Оксана какое-то время проведет у него. И был даже огорчен, узнав, что квартира для девушки уже куплена. А за два дня до приезда Оксаны у Максима состоялся достаточно непростой разговор с Борисом. Как обычно, все началось с того, что Борис вытянул Максимов в сновидении. На этот раз они оказались не на поляне, а на берегу широкой полноводной реки. На удобном уступе лежал кусок старой потемневшей доски. После обмена приветствиями Борис предложил присесть. «Где мы?» – спросил Максим. «В одном из миров», – ответил Борис. «Причем этот мир вполне реален. Как бы сказал Кастанеда, он обладает энергией». «Он такой же, как наш мир?» «Нет, но довольно похож на него». «Я тебе хочу рассказать одну историю». Борис ненадолго замолчал. «Вспомни тогда в Сухуме, ты спрашивал, откуда на мне столько шрамов». «Тогда я отшутился, сказав, что попал в лапы тигру». «Теперь хочу рассказать тебе, как все это произошло». Борис снова замолчал. «Ты слышал о летунах?» – спросил он после долгой паузы. «Да, Кастанеда упоминал о них. Он говорил, что летуну – это какая-то хищная форма жизни, питающаяся нашей энергией. Как-то так». Если бы летуны просто питались нашей энергией, это было бы еще полбеды. Проблема заключается в том, что они истинные хозяева нашей жизни. Мы куклы, они не кукловоды. В любой момент они могут сделать с тобой все, что захотят. Потому что именно они контролируют реальность. Дон Хуан говорил, что даже наш разум навязан нам летунами. Я вижу это по-другому. На мой взгляд, летуны просто модифицировали наш разум, вставив в него патчи, особые корректирующие вставки. По сути, они превратили нас в зомби, энергетических, дойных коров. Летуны забирают большую часть нашей энергии. О каких сновидениях, о каких порывов неведомо можно говорить в этом случае. Летуны оставляют нам ровно столько энергии, сколько нужно, чтобы мы не померли раньше времени.